«Да, этот порох совсем другой», — сказал Собедей, беря черный порошок двумя пальцами и ссыпая его обратно в пелу. «Совсем не такой, как делают сынцы. Он не мог не приказать разобрать подарок царя русов и все досконально не изучить. И от того, что он взял оттуда немного пороха, она не станет менее разрушительной. После чего он взял палочку, Зажег ее от лампы, что услужливо поднес раб, и ткнул ее в порох. Тот тут же вспыхнул, дав яркую вспышку огня и еще больше дыма, что практически полностью заполнил юрту, так что дышать даже трудно стало. «Эй, осторожнее!» — воскликнул перепугавшийся Джебе. На это Субадей только рассмеялся каркающим смехом. Он любил иногда вот так подколоть своего товарища. «Так что ты думаешь о его предложении?» – спросил Джебе, когда в юрте стало не так сильно задымлено, и можно было нормально дышать и смотреть, не растирая глаза. «А сам как считаешь?» «Он хочет нас натравить на своих врагов!» «Это очевидно», – согласился Субодей. «Мои шпионы докладывают, что европейцы очень испугались усиления русов, но из-за своей раздробленности не могут быстро собрать армию». чтобы их смять. А те две силы, что это могли бы сделать, не доверяют друг другу и решат, что поход на русов только предлог, чтобы собрать армию и напасть в неожиданный момент на соперника. Опять же, как царь русов правильно заметил, самые сильные воины уехали в Палестину, так что объявлять против восточного соседа новый крестовый поход бессмысленно. ибо рыцари все же едут за богатством, а русы в этом отношении бедны, у них почти нет золота и очень мало серебра. И Если мы соглашаемся, то, понеся потери, перестаем быть опасными для царя, а также стачиваем силы его западных врагов, тем самым обеспечивая ему мирное время, что он, конечно же, потратит на еще большее усиление своей державы. Так что ни мы, ни европейцы ему не станут страшны. Ха, враг моего врага. Объединившись с западными королями, мы с гарантией раздавим русов, а потом раздавим западных королей. Как я говорил, рассчитывать на запад в этом плане бессмысленно. Мы для них язычники. И еще хуже, чем последователи пророка Мухаммеда. К тому же нам они подчиняться не станут. Не мне тебе говорить, как важно, единоначалье. К тому же они продажны. Царь Юрий может кого-то подкупить, и у них начнется свара. Или убить. И тогда в их армии станут выбирать нового командующего, а это может затянуться на очень длительный срок. Их армия не дисциплинирована. и отряды под командованием разных военачальников могут действовать по собственному почину. В общем, это отличная жертва, но очень плохой союзник. Может тогда действительно пройтись по Европе, показать им свою силу и принудить к подчинению, чтобы они стали выполнять наши законы, и потом заставить их выставить свои войска в поход на Русь, в обмен на прекращение нашего вторжения. Хм, призадумался Субодей. «Это интересная мысль. Вот только как бы царь русов не ударил нам в спину, когда мы будем сражаться с европейцами. Возьмем заложника, а лучше двух. Одного из его братьев. И сына». «Сына он точно не отдаст. Думаешь, может пожертвовать братом?» Хоть его в народе и считают почти святым, но я думаю, что это лишь хорошо сработанная маска. А под ней безжалостный расчетливый воин, способный пожертвовать малым ради победы. Значит, идем на Русь? Да. Тем более, что булгары согласились к нам присоединиться и выставляют три тумена. А как быть с ракетами? Лошади разбегутся от страха. «Тебе следовало бы больше интересоваться происходящим вокруг, а не валять рабынь», — засмеялся Субодей. «Рабы-циньцы придумали, как создать шум, похожий на взрыв ракеты, без использования пороха, и давно уже приучают лошадей не пугаться. Всего-то десяток пришлось разорвать конями, чтобы они нашли решение». «Но ты же знаешь, как я люблю женщин», — развел руками Дж.Б. «Конечно, знаю. Я даже знаю, в каких позах ты их любишь». На это молодой полководец только усмехнулся. Зная его страсть, ему еще в Самарканде подчиненные подарили где-то найденные свитки с интересными рисунками из Индии. И вот он на практике отрабатывал некоторые из них. «Вот только рекомендую тебе не увлекаться шаманскими и эликсирами для увлечения мужской силы, иначе долго не протянешь». Резко посерьезнел Субадей. «Нет, тогда лучше сразу пусть отвезут в степь на корм воронам. Иначе зачем тогда еще жить, если не можешь покрыть кобылицу?»